Глава 17. Бойня. Пророчество прозвучало жутко и мрачно. И хотя старик был явно не в себе, но прозвучало это очень правдоподобно. Что-то, что, что живёт в каждом человеке, подсказало: так и будет. Воцарилась тишина. Каждый думал о своём. Никто и не подумал спрашивать старика о том, откуда он это узнал. или задавать подобные вопросы, но задумались все. Вы можете рассказать, что случилось тогда во время строительства? спросил Максим. И как вы жили здесь столько лет? Что ели в конце концов? Старик перевёл на него взгляд. Э, это, сынок, совсем просто, сказал он. Долго не хотели бурить эту скважину. Все вопрос стоял о рентабельности и использовании, а после решили, что, когда геологи получат нужные для них данные, сделать из скважины особое убежище, подземное, которое ни одна бомба не потревожит и не шелохнет. И одновременно с бурением скважины и начали разрабатывать этот проект. Должна была быть одна глубокая скважина, а вокруг нее... должны были быть подземные этажи до самого дна и в качестве эксперимента собрали много чего собрали в том числе и запасы еды на многие годы тогда умели консервы печатать так что они хранились по 70 лет по 80 и когда начался весь этот кошмар который становится ближе и ближе первым делом пропал запас угнул в недра и сейчас концами а потом начали пропадать люди а потом уже началось всё остальное из всех кто туда попал пожалуй выжил только я один и мне повезло а может быть не повезло как посмотреть я нашёл запас а вода тут и так есть И что же случилось тогда спросил Максим «А беда случилась», — сказал старик. «Глубоко под землей было запечатано какое-то яйцо или ядро, замуровано в камень и заперто в особой комнате, чтобы никто не мог до него добраться, и никто не мог его потревожить. Только когда бурить начали, сильно все трястись начало, и начало это ядро каменное трескаться». и шевелиться на своем постаменте. А потом от бурения и всего остального просто рухнуло. И вместе с ним рухнуло несколько кусков стен и потолка. Древние не дураки и были. Чтоб кошмар тот бед не наделал, печати на стенах и потолке понаделали. Специальные вещи закрепили. Только не помогло это. От бурения и взрывов рухнули несколько кусков, И появилась ладейка, и то зло, которое спало в сфере, прошло мимо ловушек вместе со своей сферой каменной. А уже опосля, когда созрело оно, начало ломать изнутри сначала свою скорлупу, а после и камень, в который было вмуровано. Камень кракнул, и оно вылезло наружу. Убить его не убила уже, только ранила. Я внимательно слушал старика. Хотя говорят, что сумасшедшие рассуждают и говорят очень логично, но его рассказ не походил на бред сумасшедшего, особенно если учесть всё то, что мы прочитали по дороге сюда. И получалось, что все мы в глубокой опасности. Нет, не только мы, ещё и все люди, которые остались на поверхности, не просто в опасности, а в смертельной опасности. Руки сами непроизвольно стиснули оружие. Только поможет ли оно против подземного монстра? «И эта тварь поползла за тем, чтобы людей сожрать», продолжил старик. «Одного за другим, как корм какой. И начала грызть подземный ход. Грызть или рыть, не знаю. И начала копать». И все ближе и ближе подбиралась к скважине. Все больше и больше ходов рыло. Вот только и тут древние подумали. Поставили специальные плиты, которые будут ее постоянно в сторону уводить. Так что она будет кружить по своему же лабиринту. И так никогда не сможет выбраться. И выхода наружу тоже не найдет. Ходы будут постоянно меняться. И стала эта тварь кружить там. А однажды совсем близко к скважине подошла. Люди, когда спускались, делали лестницу, работы вели, кусок стены отвалился и открыл ее лаз. Шагнули туда и навсегда там остались. Покуда тварь поганая там ползала, ходы менялись, и никто не мог найти выхода. Кричали под землей на помощь звали, но так ни один не вышел. Тогда за ними отправили людей на поиск, и то же ни один не вернулся. Кто-то погиб под холода, кто-то с собой покончил, а кого-то тварь съела. А потом она взбесилась и начала бисноваться там и просто разрушила всю установку. Взрыв был такой, что вспоминать страшно. Как это сделала неведома, а только всё кануло прочь. А так вот, да вы всё знаете это, спросил Игорь, про то, как она выбралась и то, что её держало. Наскрежалих тот же прочитал, ответил старый геолог. Латинский я ещё в институте выучил. Он у нас был основной специальностью, и минералы на нём учили, и как говорить тоже учили. Как добрёл доскрежали, так и прочёл то, что было и понял то, что случилось. «Значит, по вашим словам», — начал Максим, — «мы не можем найти выход назад, потому что это древнее зло ползает по катакомбам, а эти плиты не дают ему выйти». «Верно, сынок, верно». «Но мы не встретили никого в них, пока сюда шли». «И слава богу, тварь мимо проползла, значит, и не заметила вас. На ваше же счастье». Воцарилось молчание. Замолчали все, и те, кто знал ту тайну, которую хранили Игорь с Максимом, и те, кто не знал. Правда очень и очень сильно напугала людей. Узнать о том, что они заперты здесь и не смогут найти дороги обратно, а позади них огромный фантастический монстр, тот самому храброму человеку станет не по себе. Много ещё людей сюда шло, продолжил старик. Молодёжь в основном. Никто не вернулся. Некоторым я говорил, чтобы возвращались, не шли дальше. Может быть, им повезло бы, успели бы вернуться обратно через лаз, может, нашли бы дорогу. Да только ни один не вернулся. А сами вы пробовали вернуться через лабиринт? Спросил Семён: "Нет?" Покачал головой старик. "Я сежу здесь в пещерах, которые неизменны, и более всего боюсь сунуться назад". Люди вокруг начали негромко переговариваться. Пока не было бунта, не было паники, но уже никто не молчал. "Максим, ты знал?" спросил Семён. "Знал". Помер дляф ответил Максим. Знали молчал. Каждый раз за нашими спинами туннели меняются раз в 40 минут. Фёдор с помощью своих комаров каждый раз отмечает их изменения и зарисовывает на бумаге. Ещё два человека ищут закономерность в изменениях. В самом крайнем случае мы сможем отследить закономерность и двинуться назад. Снова началось бурное обсуждение. А что если мы просто уничтожим эти плиты? спросил Игорь. Тогда коридоры перестанут меняться, и мы сможем вернуться обратно. Может быть, итальянец спланировал вернуться именно так? Нет! вдруг рявкнул старик и забился в припадке. Нельзя это делать. Нельзя. Оно вырвется наружу, оно вырвется наружу. Мы не станем этого делать. тут же сказал Максим. бросив на Игоря упреждающий взгляд. Да. Один всех у нас уже есть в лице студента-сектанта. Теперь есть и второй, который провёл в этих катакомбах многие годы, прячась и питаясь консервами из древнего скрона. И окончательно тронулся рассудком. Не стоит этого делать. Это нельзя делать, продолжал бормотать старик. Так да, но ринется наружу, оно ринется наружу. А в мою голову закрались сомнения насчёт того, стоит ли верить старику на все 100%. Он ведь несколько безумен. Что если это самый оптимальный способ вернуться домой? Просто уничтожить эти плиты и выйти наружу. Может быть, как-то можно проверить, живо ли чудовище, о котором он говорит или нет, чтобы знать точно? «Можно ли ломать плиты? Тогда мы сможем вернуться обратно!» Максим и Клановы отступили в сторону, совещаясь. Я присоединился к ним. «Старик может быть безумен», — рассуждал Семен. «Но он очень точно описал все, что было на плитах», — парировал Игорь. «По крайней мере, это звучит правдоподобно». Главный вопрос сейчас в том, жив ли тот тонический крокодил, о котором он говорил, или нет. Под итожил рассуждения Максим. Он прав в одном. Если этот зверь жива, то мы не должны допустить того, чтобы она выбралась наружу. Так что будем делать? Давайте ещё раз поговорим со стариком. Пусть расскажет, видел ли здесь итальянцы его учеников. Он ведь сказал, что видел Я сказал, что они двинулись вперёд, и он очень активно отговаривал их от того, чтобы они шли вперёд. Мы должны пойти вперёд и узнать всё сами от этого чернокнижника. Он ведь думал о том, что будет как-то возвращаться. Обсуждение затянулось на 40 минут. После него было принято решение идти дальше, настигая нашего общего врага и его учеников. Сумашедший старик, как правило, совместе с нами, за ним приглядывали сразу четверо спецназовцев. "А почему вы сами не пошли в центральную комнату?" спросил Игорь. Старик пожевал губу и ответил: "Я боюсь, что она вернётся туда, и не хочу встретиться с ним". Мы двинулись дальше. Чем дальше мы шли, тем более аккуратным становился коридор. который имел всего несколько ответвлений. С помощью комаров Фёдора удалось зарисовать схему статического лабиринта. В середине был тот самый зал, в котором когда-то было заперто древнее зло. Дальше вокруг шёл круг из коридоров, и была первая плита. Следом шёл второй круг из коридоров, и стояла вторая плита. Потом начинался третий круг коридоров, и была третья плита. А за всей этой системой коридоров и была система ходов, вырытая чудовищам в попытках выбраться. Чем ближе мы подходили к центральной комнате, тем сильнее нервозность охватывала новых членов нашего отряда, безумного старика и студента. Невроз их просто зашкаливал. Старик просто боялся до смерти, что может столкнуться с тем кошмаром, который сам описывал А студент боялся того, что встретит своего преподавателя, и по совместительству мастера оккультных наук. Студент буквально трясясь, и начинал стучать зубами и бормотал что-то себе под нос. А старик вздрагивал от каждого шороха и буквально подпрыгивал на месте, когда ему начинало что-то казаться. Через полчаса мы нашли одного из студентов, погибшего с признаками насильственной смерти. Похожий итальянец начал жертвоприношение. Мы близко, прокомментировал Максим. Готовьтесь. Люди молча переглянулись и взяли оружие на изготовку. Впереди был самый опасный из преступников, которые когда-либо встречались за весь мой опыт. А можно я не пойду дальше? трусливо спросил Вова. Я очень не хочу встречаться с синьором Антонио. Можно, ответил Максим. Просто постой в этой комнате и не делай глупостей. Если попробуешь убежать, то заблудишься, а если рванёшь к нам, то запросто можешь попасть под пулю. Я тоже не хочу идти дальше, кивнул старик. Василий, Сергей, Александр, останьтесь вместе с этими гражданами. отдал приказ Максим. Просто присмотрите за ними. Всё сделано, от rapportovali бойцы. Мы двинулись дальше. Уже были слышны какие-то голоса. Не опоздать бы. Что он там делает? Какой-то ритуал устраивает. Тогда нужно поторопиться. Мы буквально ворвались в следующее помещение. Старик не соврал. У зала действительно отсутствовала часть потолка, часть стен и часть пола. точнее, покрытие на них. Действительно, в результате геологических работ печати церковной реликвии просто не удержались на них. Похоже, тот всевдапокалипсис, о котором говорил старый геолог, действительно был. Вторым в глаза бросалось ипалинское змеиное тело, лежащее на полу и протянувшееся до самого выхода. На второй секунде стало понятно, что это не тело, а пустая змеиная шкура. Похоже, печати все-таки сработали и смогли убить тварь. Фух, одной проблемой меньше. Третье, что бросалось в глаза, это несколько мертвых студентов и еще несколько фанатично выкрикивающих что-то вместе с итальянцем и огромный каменный куб у них за спиной, треснувший, как будто из него вылезло что-то очень крупное, А внутри треснутова куба лежала лопнувшая каменная сфера и остатки скорлупы. Всё было действительно так, как и описал старик. Разрушенные части защиты, треснувший куб, треснувшее каменное ядро, выбравшееся существо совпало всё. Единственное, что я представлял по-другому, это размеры сферы и того, что её сдерживало. Раньше, слушая эти рассказы, я думал, что это будет сравнительно небольшая сфера, размером с футбольный мяч или ядро. Теперь же было видно, что она гораздо больше, около 4 метров. М да. Хорошо, что эта тварь укоздохла тут же и не смогла выбраться из комнаты. Стоило немного поменять угол обзора, и становились видны кости твари внутри засохшей шкуры. Одной головной болью меньше. Студенты напоминали сам Намбул и явно ничего не понимали, глядя в одну точку пустыми глазами. А Антонио Леруш уже заносил нож над очередной жертвой. «Замри на месте, сукин сын!» — рявкнул Максим, наводя на него ствол оружия. Ситуация была просто идеальна для того, чтобы тут же убить его, но Максима сдерживали два обстоятельства. жертва, которая могла погибнуть из-за знания чернокнижника, без которых мы, возможно, не смогли бы выбраться. Итальянец замер, а затем прижал к себе заложницу как живой щит и прижал лезвие к её горлу. О, сами инквизиторы явились за мной, а вместе с ними Хунд, Баум, Рейган и ещё один молодой человек, которого я не знаю. Вы смогли пройти блуждающий лабиринт. Что же, меньше я не ожидал от таких специалистов. Что ж, глупо было надеяться на то, что я смогу постоянно оставаться незамеченным. Рейган щёлкнул пальцами, и по его телу пробежала россыпь молний, замерла в ладони. Одно движение, и он просто исжарит своего противника. Баум словно бы ничего и не сделал. но его плащ захлопал и зашевелился, словно живой или раздуваемый ветром. Хунт Семён создал пару печатей, которые мучат любого аристократа. Я распознал телекинез и криокинез. Каждый из спецназовцев навёл на итальянца оружие и умудрился без всяких пасов руками, щелчков пальцами и бормотаний создать покрохотные печати, которая светилась ярким светом. Это была как лавина, которая может спуститься с горы от малейшего неосторожного движения, от малейшего чиха. Я просто простимулировал мышцы для того, чтобы атаковать в любую минуту и первым делом направил на Антонио пистолет. Жаль, что сейчас не могу использовать меч, иначе уже бы парализовал этого человека. Мы взяли бы его тёпленьким. Положи девушку на землю и убери руки за голову, медленно с нажимом произнёс Максим. А если не сделаю, то что? спокойно спросил Лерוש. А я почувствовал жуткую, необъяснимую ненависть к нему. Этот человек не чувствовал абсолютно никакого страха, никакой вины, никакого отчаяния, вообще ничего. Он загубил столько душ, И так спокойно и буднично спрашивал, что будет, если он этого не сделает. Мне захотелось не просто прикончить его, а несколько растянуть этот процесс. Возможно, что расстрел для него будет довольно мягким наказанием. "Вы я не собираюсь делать этого", спокойно произнёс итальянец. "Видите ли, я нашёл уже всё, что искал и собираюсь покинуть это место". и заняться более интересными делами. Рассказывать о том, какими, извините, не буду. И о том, что делал, чтобы достичь успеха, тоже говорить не буду». Да он издевается. Не только не испытывает страха, но еще имеет наглость насмехаться в открытую. Ярость почувствовали и остальные. А между тем Антонио просто сказал «вот». Пора заканчивать нашу замечательную встречу. Увы, не имею никакого желания беседовать с вами дальше. Увы, меня ждут неотложные дела. С этими словами за его спиной начали вспыхивать багровые вспышки, из них начали выходить уродливые существа. Огромная гора мышц с рогами и копытами, тот самый страж, которого я убил в дачном посёлке. худой, ветлявый инкуб, мастер копирования человеческой внешности, а также мгновенных перемещений и плевков огнём. Небольшое существо размером с собаку, с крыльями, как у летучей мыши, рогами на голове, с крупной пастью и коротким хвостом, которое тут же суетливо задёргалось и стало оглядываться по сторонам. Огромный пёс, пышущий жаром, с тремя головами, такой же пылающий конь какое-то подобие змеи, число тварей всё увеличивалось и увеличивалось. Почему они не исчезают? Почему они не гибнут? Одно касание любой из реликвий должно было убить их, мгновенно превратив в горстку пепла. Ответ нашёлся очень быстро. Все стены были голые и несли на себе следы вандализма. Похоже, Леруш перед тем, как превратить студентов в безмозглых зомби, Велел сорвать всё уцелевшее со стен, уничтожить все печати и вообще подготовил место для своих призывов. Существа ринулись на нас. Их приветствовал слаженный выстрел из винтовок. Мелкое существо с крыльями завизжало и закрутилось на полу. Один из инкубов зашипел, показывая зубы, и зажал рукой рану в шее, выстрел, который бы убил человека, его только ранил. Огромная туша взревев понеслась на стрелявших бойцов. Крупнокалиберные пули буквально вязли в ней, лишь слегка её замедляя. А в следующие минуты началась бойня. Рейган обрушивал молнию за молнией на трёхглавого пса. Хунд телекинезом отталкивала от себя напирающего на него коня, объятого пламенем, а заклинанием криокинеза приморозил довольно шустрого инкуба к потолку. Баум создал ревущий ветер, который просто сдувал его врагов в стороны. Спецназ расстрелял магазины и перешёл в рукопашную. Печати возникали одна за одной со скоростью пулемётной очереди, а у некоторых не возникали, но заклинания срабатывали мгновенно. Печати невидимки, рвущую к людям погонь, примораживала к полу, связывала побегами лиан и стальных нитей, обливала клейкой жидкостью. которая приклеивала их к полу и стенам, заключала в водные сферы, но твариу прямо рвались к бойцам. Их сила и выносливость просто поражала. Даже заключённые в сферу из воды, они продолжали пытаться вырваться из неё, не спеша захлебнуться. Шипя и скаля зубы, передо мной появился инкуб. Я машинально выстрелил в него в упор, но его уже там не оказалось. Он мгновенно переместился Где же он? Этот тварь любит нападать оттуда, откуда не ожидаешь. Не размышляя больше, я скочил в сторону, и на то место, где я стоял, сверху обрушился огненный плевок. Уф, повезло. Я думал, он появится за спиной. Выходит, если бы я просто ударил назад, то уже был бы мёртв. Он просто достал бы меня с потолка. Я выстрелил ещё несколько раз в потолок, но тварь снова переместилась. Следующим, шипя передо мной, оказался мелкий бесенок с крыльями, и я просто перерубил его мечом на две половины. Краем глаза я увидел, как Леруш с двумя горгульями подходит к останкам змия, и те подхватывают останки на руки. Выхватив пистолет, я выстрелил в него несколько раз. Он отмахнулся от выстрелов, как от назойливой мухи. А в следующий миг мой бок обожгли чьи-то когти. Ты опёрся в меня взглядами тальянец.